Непокорностью, видно, я Богу постыл, Грех и тело, и душу мне пылью покрыл, Но я верю в престол доброты твоей, Боже, Потому что от чистого сердца грешил.